Почему пресса жёлтая? Почитываете ли вы жёлтую прессу или предпочитаете этот цвет только в одежде? Вам, думаю, будет интересно узнать, откуда пришло в наш язык сие устаявшееся выражение. Смысл выражения жёлтая пресса абсолютно понятен каждому. Так мы называем газеты и журналы, которые в погоне за тиражами не гнушаются завлекать публику жареными фактами. Сплетни, скандалы, сенсации, слухи и доступная цена — вот на чем держатся эти малопочтенные издания. Но главное, что их подпитывает, так это свойство человеческой натуры — заглянуть в замоченную скважину соседа. Оскар Уайт был прав, когда говорил, что общество испытывает поистине ненасытное любопытство ко всему, любопытство незаслуживающему. Многие думают, что жёлтая пресса появилась лишь в лихих 90-х. Кстати, лихие 90-е теперь уже тоже устаявшее севоражение, которое когда-нибудь через много лет потребует своего объяснения. Что ж, термин этот и в самом деле появился в лихих 90-х, но только не в XX веке, а в XIX. Конец века конец света. Так, видимо, люди ощущают рубежи веков. А в такие периоды о вечном высоком уже не думается, было бы чем отвлечься от мрачных мыслей. В 1896 году владелец газеты Нью-Йорк World по улице решил развлечь читателей комиксами, героем которых стал нагловатый малыш в мешковатой рубашке до пят. Художник Ауткот раскрасил рубашку в жёлтый цвет. чтобы яркое пятно оживило черно-белые страницы и привлекло читателей. Сработало, газета стала продаваться на расхват. Другой медиамагнат, Херст, позаведовал успеху конкурента, переманил автора комиксов вместе с его желтым шалопаем к себе в газету «Нью-Йорк Джорнл». Между двумя издателями началась борьба за ребенка. С временем жёлтый малыш шкодил уже на страницах двух газет и становился с каждым днём всё наглее и популярнее. Журналисты респектабельных изданий с молчаливым презрением наблюдали за происходящим. Наконец, обозреватель солидной Нью-Йорк Пресс Эрвин Уордман не выдержал и разразился разгневанной статьёй, в которой впервые окрестил конкурирующие газеты жёлтой прессой. Наверное, Уордман Не был бы столь раздражительным, если бы знал, что благодаря жёлтой прессе останется в истории, а его выражение будет актуальным и через 100 с лишним лет. Она, возможно, и не прижилась бы так надолго, если бы по аналогии не ассоциировалась с жёлтым билетом, который выдавался представителям другой древнейшей профессии. Впрочем, есть и ещё одно объяснение названию Жёлтая пресса. Издатели подобных газет экономили на качестве бумаги, и она быстро желтела. В европейских языках, в том числе и в русском, вплоть до 30-х годов XX -го века малопочтенные издания называли иначе револьверная пресса. Термин родился в Германии в 1870 году, но постепенно выражение жёлтая пресса стало более популярным. Относитесь к броским заголовкам жёлтых изданий с известной долей здорового скепсиса. Не всему, о чём пишут, следует верить.